Я боролся с навязчивой мыслью об Алиссон. Почему вы так уверены, что видите меня носкоюсь? На это я не претендую. Мой вывод исходит из той посылки, что сами вы себя носкоюсь никогда не увидите. Нет. Но、ну, скажите, вы честно считаете себя богом? Самое жуткое, что он не ответил, посмотрел так, словно предоставлял мне самому решать, да или нет. Я ж фыркнул, давая понять, что я на сей счет думаю, и продолжал. И что же мне теперь прикажете делать? Собирать монетки и отправляться в школу? Неожиданно это его осадило. Он немного помедлил с ответом, красноречиво и замешательству. Как хотите. На утро намечен небольшой обряд прощания. Однако без него можно обойтись. Ага. Ладно. Такую возможность упускать жаль. Он внимательно с высоты своего роста изучил мою отчаянную улыбку, сухо кивнул. Доброй вам ночи. Я отвернулся, удаляющийся шаги, но у порога концертной он запнулся. Повторяю, никто не появится. Я и на это ухом не повел, и Кончес скрылся в доме. Да, он говорит правду, никто не придет. И тем не менее на моих губах проступила улыбка, невидимая во мраке колоннады. Угроза моего немедленного ухода, конечно, напугала его, хоть виду он не подал. «Заставила изобрести очередную суетливую приманку, повод задержаться до утра. А утром меня ждёт испытание, неведомый ритуал, открывающий доступ к сердцу лабиринта. А уж моя уверенность, что девушки на яхте, только окрепла. Шеренга, так сказать, вскинула автоматы. Но на сей раз приговор всё-таки отменят, в последний миг отменят. Ведь чем упорнее он станет теперь отлучать меня от Джули, тем плотнее совпадёт с Вимелем внутренне». А кончить же далеко не вимель. Просто свойства его натуры таковы, что ее благосклонность отливается в форму жестокости. Я выкурил сигарету, другую. Стояла страшная духота, спёртая ночь глушила все звуки. Недозрелый месяц завис над планетой Земля, мёртвый, надумирающий. Я встал за столом, неспешно пересёк гравинную площадку по пляжной тропке, спустился к скамье. Нет. Не такого финала я ожидал. Каменный гость у дверей Балагана, но и Кончесу не удав мёг, сколь важен для меня такой финал, именно такой. Он успокоился на том, что щёл мою свободу свободой потакать личным прихотям, вспышкам мелочной гордыни, и противопоставил ей свободу, ответственную за каждое своё проявление, нечто куда более древнее, чем свобода экзистенциалистов, нравственный императив. понятой скорее по-христиански, нежели с точки зрения политикана или народоправца. Я перебрал в уме события последних лет моей жизни с их борьбой за личную независимость, болезни, поголовно сразившей всех моих сверстников, что сбросили с плеч уставной быт и компромиссы военной поры с нашим бегством от общества, от наций, бегством в самих себя. И вдруг я осознал, что дилемма кончится, выбор, ставший перед героем рассказанной им истории, мне не по зубам. что от этого выбора не убережешься, объявив себя жертвой эпохи, самим временем вылепленной на эгоистический лад. Точнее, осознал, что беречься от этого выбора я уже не вправе. Тавром на плечо, вурдалаком в загривок, старик вбуравил мне лишнюю заботу, тягостное знание. И опять Алисон, а не жалея явилась мне в серых безмолвных прогалах ночи». Глядя в морскую даль, я давил в себе навык воспринимать ее как девушку, до сих пор живущую, пусть даже в одной лишь памяти людской, до сих пор мерцающую в теперь, вдыхающую в воздух теперь, подвижную и деятельную, и постигал умение думать о ней, как о пригоршне развеянного по ветру пепла, как о порванном звене, сломанной ветке эволюции, вечной лакуне бытия, о структуре. некогда сложной, но тающей, тающей, миновавшей бесследно, лишь черточка копоти на чистом листке. Как о душе недостойной стенани. Само это слово старомодно и напыщено, им пользовались Браун и Харви. Но прав Джон Дон, ее небытие умаляет мое бытие, и никуда от этого не спрятаться. Джеймс Харви, религиозный эссеист, деятель методистского движения. Имеется в виду слова Джона Дона: «Смерть каждого человека умоляет и меня, ибо я един со всем человечеством. Всякая смерть — неизлечимая рана для жизненной полноты. Всякая смерть — неутолимая боль, неизгладимый грех, неизбывная горечь, искрещившийся локон на ладони скелета». Я не молился за упокой, ибо молитвы чётны. Я не оплакивал ни ее, ни себя, ибо дважды оплакивают одно и то же лишь экстраверты. Но, окутанный ночным безмолвием, неимоверно враждебному человеку и верности его, и любви, просто помнил о ней, помнил, помнил о ней.